Старый дождь Марино Фольер представлял действительно любопытное зрелище, когда его видели с молодой цветущей женой. Он, хотя еще бодрый и крепкий, но с седою, как лунь головой и испещренным морщинами темно-красным лицом, старался ходить твердым шагом, гордо закинув голову. Она — сама прелесть! с ангельской кротостью и неотразимым очарованием во взгляде, с выражением истинного достоинства на лилейно-белом, обрамленном темными локонами лице, с головкой, склоненной несколько набок, ходила легко и спокойно, точно ни малейшего труда не стоило ей нести стройное гибкое тело. Живая картина, да и только! Такова была аннуциата, но картина, какие умели писать только старинные мастера. Мудрено ли, что появление ее очаровывало всех, и что не было молодого Патриции Синьории, который при виде этой пары не преследовал бы в душе самыми злыми насмешками стариках и не клялся употребить все средства, чтобы сделаться во что бы то ни стало Марсом этого старого вулкана. Анунциата скоро увидела себя окруженной воздыхателями, но вкратчивые их речи не производили на нее ни малейшего впечатления. Чистая ангельская душа ее не могла даже допустить между ней и ее державным супругом каких-либо иных чувств, кроме верности самой нерушимой и безусловной преданности. Он был с ней ласков и добр, называл ее нежнейшими именами, прижимая к своему уже охладевшему сердцу, осыпал драгоценными подарками, какие она только желала. Чего же больше могла она от него требовать? Мысли стать ему неверной не могла даже зародиться в ее душе. Все то, что лежало за границей таких отношений, было для нее неизвестной закрытой туманом областью, куда ее невинный глаз не мог даже проникнуть. Таким образом, все домогательства молодых волокит оставались безуспешны. Самым рьяным, самым бешеным из них был Микель Стену, занимавший в республике, несмотря на свою молодость, важную должность одного из членов Совета Сорока. Стену был очень хорош собой и на это обстоятельство главным образом и рассчитывал, надеясь на успех. Старого Марино Фольера он не боялся нисколько, тем более что после свадьбы престарелый дождь совершенно изменился — Прежней вспыльчивости не осталось в нем и следа. По целым часам сидел он возле аннуциаты, одетый в великолепные платья дожа, шутил, смеялся, любовался ее глазами, иногда размягчался до слез, самодовольно спрашивая присутствовавших, кто из них может похвастать такой женой. Вместо прежнего сурового отрывистого тона в разговоре его появилось что-то несвязное, так что его трудно было порой понять. Он перестал быть непреклонным и потакал иногда самым нелепым просьбам. «Кто бы узнал в этом расслабленном влюбленном старике...» того фальера, который однажды в Тревизо во время праздника Тела Господня в запальчивости ударил в лицо епископа, того, кто победил храброго Морбасана. Эта слабость даже еще более подбивала стену рискнуть наконец опасным предприятием. Анунциата никак не могла понять, чего хотел от нее Стено, постоянно преследуя своими взглядами и речами и, оставаясь по-прежнему с ним учтива и равна, а это-то спокойствие и выводило его более всего из терпения. Чтобы обладать ею, он готов был решиться даже на низкое средство. Притворившись для виду влюбленным в горничную анонциаты, сумел он добиться от нее ночного свидания в самом дворце. Таким путем думал он пробраться в спальню анунциаты. Но по счастью, судьба не допустила совершиться преступлению и обратила его на голову самого виновника.